Глава вторая. Освоение психологических практик, создание делового настроения, либо репетиторство учителей предметников. Чтобы показать, что нынешней школе недостает именно адекватной психологической теории и выражающих ее в учебном процессе психологических практик, расскажем реальную историю из жизни российской школы. Жила-была маленькая девочка. Она росла, пошла в школу. Учила сначала средненько, на четверке с тройками, причем по математике было больше троек. Потом стала учиться получше и доучилась до десятого класса, в учебной программе которого есть такая дисциплина стереометрия. И все. Задачи по стереометрии никак не решаются ни дома, ни в классе. Стереометрия – это геометрия в трехмерном пространстве, а не на плоскости. Многие школьники старших классов и их родители прошли через ужас стереометрии и постарались побыстрее забыть этот кошмар, тем более, что в последующей жизни у большинства людей нет практической потребности в доказательстве теорем и решении задач о пирамидах, секущих их плоскостях, сферах и тому подобном. Решение задач по стереометрии требует пространственного воображения объектов, составляющих задачу. За это отвечает правое полушарие головного мозга. Представление, интерпретация пространственной задачи как преемственной последовательности задач геометрии на плоскости это требует согласованной работы правого и левого полушарий.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 за алгебру и арифметику в ходе решения всех задач. Примечание. Стереометрия – это не начертательная геометрия, которая входит в курс черчения многих технических вузов и в которой задачи решаются графическими построениями, а не вычислительными методами на основе логики математических доказательств. Конец примечания. Когда дети сталкиваются с кошмаром стереометрии, большинство родителей идет по ошибочному пути. Решают задачи сами, если могут. Детям дают их списывать и объясняют алгоритмику решения, которую дети должны запомнить и понять. Набор теорем и решение стандартных задач, осевший в памяти, позволяет таким методам решать новые задачи, компонуя куски уже решенных,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 Эффективность большинства репетиторов по математике обусловлена тем, насколько они знают короткий путь доведения до сведения школьников наиболее эффективного базового множества решений стандартных задач, после чего школьников остается только натаскать на перебор стандартного набора задач и его фрагментов при решении задач нестандартных. И в этом отношении эффективность репетитора – подобной эффективности дрессировщика, есть не того хуже. Но есть иной подход к преодолению кошмара стереометрии и всей школьно-вузовской математики, которая лежит вне области самой математики и опирается на вполне гуманитарную основу. Однако это действительно гуманитарная основа, будучи естественной для биологии человека, не принадлежит господствующей ныне традиции гуманитарных наук, включая и педагогику. Все проблемы с недосягаемостью для освоения школьникам стереометрии и всей остальной математики могут быть решены в течение примерно недели-двух, если есть человек, который несет в себе культуру мышления,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 Если этого нет, то есть, если личностные отношения этого не позволяют, то это не означает, что описываемое далее невозможно. Это означает, что необходима еще одна психологическая практика, выработка и освоение которой позволяли бы школьнику произвольно раскрепощаться. Конец примечания. Если они сядут рядом, то школьник окажутся в биополе взрослого.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 Примечание. Необходимо подчас весьма продолжительное время, чтобы школьник, внутренние, психические чувствуя неприятные для него диссонансы своего собственного биополя по отношению к излучению биополя взрослым, настроил бы свое биополе в унисон с биополем взрослого. Конец примечания. Спустя какое-то время школьник замечает...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 Для того, чтобы задачи решались, необходимо, прежде чем приступить к решению задачи, создать рабочее настроение, настроить биополе, дух, так, чтобы психика была в состоянии решить задачу. После того, как осознается, что необходимое настроение обретено, можно начинать решение задачи. И, соответственно, этому...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 поскольку твои правые и левые полушария работают согласованно, а настройка твоего организма способна поддержать алгоритмику психики на протяжении достаточно продолжительного времени в процессе решения задачи. Потом этот же рецепт обобщается в том смысле, что успешное осуществление всякого дела требует вполне определенного делового настроения,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 соответствующие делу настроения. Но все же этому лучше научиться в детстве, в раннем детстве, чтобы приходить в школу, умея владеть своим настроением так, чтобы оно всегда соответствовало избранному или предлагаемому делу. Как невозможно исполнить музыкальные произведения на ненастроенном инструменте, так и психика человека — не может решать задачи, которые не соответствуют ее текущему настроению. Для того, чтобы решать разнородные задачи в жизни, человек должен уметь произвольно входить в определенные настроения и уметь поддерживать их в процессе решения задачи. Для того, чтобы переходить от решения задач одного рода к решению задач другого рода, человек должен уметь произвольно расслабляться, выходя из одного настроения сосредоточенности на одном деле и входя в иное настроение, соответствующее новому делу, из состояния как можно более полной раскрепощенности. Поняв это и последовав рецепту создавать должное настроение перед началом дела, девочка преодолела стереометрию, По итогам Олимпиады без вступительных экзаменов поступила в ВУЗ, престижный, и окончила его с отличием. Могут быть высказаны возражения, что приведенный пример нетипичный, что он представляет собой некий изрядован выходящий случай, который, если не выдуман сказочниками, то имел место благодаря исключительному стечению обстоятельств. И поскольку на основании приведенного описания его невозможно тиражировать, то он не может быть положен в основу педагогической системы и тому подобное. Но это отговорки из серии «Кто не хочет чего-либо делать, ищет себе оправдание», кто хочет, ищет, находит и осваивает средства, позволяющие осуществить желаемое. На такого рода пустые по их существу возражения тоже есть возражения. Описанный случай не выдуман. Да, он имел место, был понят и описан, благодаря редкому в жизни общества стечению обстоятельств. Этот реальный жизненный случай приведен выше не для того, чтобы учителя начали пытаться массово тиражировать описанное, не создав предварительно в себе самих психических и этических предпосылок к массовому успеху. Однако, в приведенном примере выразилась та психическая основа творчества и освоения знаний, которые нынешняя школа систематически пренебрегает по разным причинам, от собственной беспросветной зомбированности и закрепощенности учителей, которые не чуют настроения ни своего собственного, ни учеников, и отгородились от них духовно до целенаправленного вредительства. И потому на описанных в настоящем разделе биолого-психологических основах, свойственных человеку, может быть возвращена живая педагогическая практика, которая может быть реализована в системе всеобщего, обязательного и специального образования. и именно благодаря своей исключительности представленный читателю случай один из наиболее показательных по отношению к рассматриваемой проблематике. Другое дело. Есть ли у учителей, учеников, а также и у политиков желание признать описанное соответствующим объективно открытым возможностям и начать развивать и внедрять в школы педагогическую практику, основанную на осмысленной личностной духовной культуре, личностной культуре владения своим духом как учителями, так и учащимися, либо предпочтительнее настаивать на том, что описанное уникальное и невоспроизводимое события вследствие чего массовая педагогическая практика не может строиться на такого рода чудесах. Примечание. Откуда взять десятки тысяч учителей, не только предметников, но и носителей эталонной настройки биополя, для того, чтобы они пришли в школы и работали в них? Как обеспечить биополевую совместимость каждого из нескольких десятков учеников в классе и учителя? На эти вопросы нет примитивных ответов. Действительно, если в работу в школе не вкладывать душу, а только сетовать на низкую зарплату и тяготы жизни в переживающем кризис обществе, то массовая педагогическая практика будет близка к нынешней попугайско-магнитофонной, в которой в большинстве случаев ни учителям, ни ученикам друг до друга, когда личности нет дела. Если же любить жизнь, Любить каждого пришедшего в школу ученика, то педагогическая практика, воплощающая в себе описанные выше принципы, может быть построена и получить широкое распространение, хотя придется столкнуться с противодействием ее построению и распространению со стороны исторически сложившейся системы образования к преображению, которой в условиях противодействия с ее стороны педагог-творец должен быть готов сам. Примечание. При этом учителя в их большинстве почему-то забывают, что Горбачева и Ельцина, Гайдара и других реформаторов, политиков и предпринимателей, разорителей отечества, учили не какие-то абстрактные учителя, а вполне конкретные наши соотечественники. Также не следует забывать и того, что и их вдохновительницы на подвиги, Горбачева, Ельцина и другие тоже учились в школе и вузах. О роли так называемого женского начала в жизни толпо элитарного общества в материалах концепции общественной безопасности смотри работы ВП СССР от человекообразия к человечности, принципы кадровой политики, государства, антигосударства, общественные инициативы. о расовых доктринах несостоятельны, но правдоподобны. И, соответственно, если кто из учителей, названных и неназванных разорителей Отечества, сейчас жив и бедствует, то они вкушают плоды своей же педагогической деятельности, что посеешь, что и пожнешь. Поэтому, если тем, кто ныне работает в школах и вузах, хочется достойной старости, то уже сейчас надо качественно, по своей инициативе и пониманию целесообразности самим перестраивать систему образования так, чтобы таких нравственно-интеллектуальных коллег и уродов она не производила. Ведь все же младенцы пришли в мир, будучи владу с Богом. Конец примечания. Другими словами из данного описания важно понять принцип, который может быть положен в основу педагогической практики. Однако сам конкретный пример полностью повторен быть не может, тем более без соответствующей нравственно-психической подготовки обеих сторон, участвующих в учебном процессе, поскольку в каждом случае будет иметь место своеобразие личностей, их психики, настроения, которые полностью воспроизвести невозможно. Хотя в последующей жизни у большинства людей нет практической потребности в решении задачи о пирамидах, секущих их плоскостях и сферах и тому подобном, тем не менее стереометрия представляет собой специфический полигон, на котором могут быть выработаны и проверены в действии психические навыки, действительно необходимые для взрослой жизни. Примечание. Что касается, собственно, школьного курса математики, то ему недостает обзорного курса. Математика вообще и в приложениях практической деятельности. Дело в том, что математика едина, хотя и многолика, а ее различные разделы взаимно проникают друг в друга. Разделение же математики на школьную и вузовскую, так называемую высшую, условность в жизни общества. Но современные потребности общества требуют, чтобы старшеклассники перед поступлением в высшие учебные заведения уже имели представление о современной математике в целом, о каждом из ее разделов и о приложениях каждого из них к решению практических задач. От такого курса не требуется, чтобы в нем были изложены научно строго все разделы математики кратко. Для этого есть справочники по математике. один из лучших по охвату тематики и обстоятельности, справочник по математике для научных работников и инженеров, американских авторов Корн. Г. Корн. Т., США, 1961 год, второе расширенное издание 1968 года, изданной в СССР издательством «Наука» в 1968 году и переизданной им же еще раз на основе второго американского издания в 1973 году. Либо чтобы все разделы математики были изложены в их полноте и детальности. Для этого есть специализированные учебные курсы и научные издания. От этого курса требуется сформировать образные представления, об отраслях математики, их взаимопроникновения и о практических приложениях каждого из них в науке и технике. В качестве примера удачного для своего времени такого рода обзорного курса математики можно привести книгу «Математика в современном мире», выпущенную издательством «Мир. Москва» 1967 года. Оглавление сборника «Математика в современном мире», «Арифметика», «Геометрия», «Алгебра», «Теория вероятности», «Основания математики», «Математика в физических науках», «Математика в биологических исследованиях», «Математика в общественных науках», «Теория регулирования», «Вычислительные машины». «Все статьи, написаны ведущими учеными США и преподавателями наиболее авторитетных вузов США того времени», как чистыми математиками-абстракционистами, так и математиками-прикладниками. Конец примечания. Иными словами, учебные дисциплины в школьной программе могут быть полезны для взрослой жизни не сами по себе, то есть не теми знаниями, которые заложены в программу их изучения, а теми творческими и иными навыками, которые школьники могут освоить в процессе их изучения. И это касается не только стереометрии. Тоже касается во многом и роли физкультуры в школе. Так, если цель командной игры, например, в баскетбол, состоит в том, чтобы накидать побольше мячей команде противника, то такая игра понапрасну потерянное время. К тому же игра потенциально опасная, поскольку цель накидать им оправдывает средства играть на грани и за гранью фола. угрожая здоровью членов команды противника и рискуя своим собственным здоровьем без какой-либо пользы себе и обществу. Если цель командной игры научиться чувствовать ситуацию в целом, ее динамику, поведение и роли партнеров по игре как в своей команде, так и в команде противника, то игра служит не только телесному развитию, но дает возможность освоить И жизненно необходимый психический навык, который полезен во всяком деле, тем более в деле коллективном, каким являются большинство видов деятельности в обществе, как на работе, так и в семейном быту. То есть физкультура в школе может быть средством воспитания агрессивности и бессмысленного вандализма, и та же самая физкультура при ориентации учащихся на другие цели, может воспитывать коллективизм, который необходим как в созидании, так и в защите созидания от агрессии и вандализма. Примечание. Сказанное в обоих аспектах физкультуры в школе касается также спортивных секций разнородных боевых искусств. Конец примечания. Поэтому вследствие различий в мотивации В одном и том же спортивном зале две команды школьников могут играть друг против друга в два разных баскетбола, а участники команды, выигравшие матч, впоследствии могут оказаться проигравшими жизнь. Казалось бы, сказанные выше о настроении и выработке психических навыков, как о необходимых предпосылках к успеху в деле, должно быть само собой разумеющимся, Однако в России школьник может окончить школу и поступить в вуз, потом окончить вуз и начать жить по-взрослому, так и не научившись владеть своим духом, а духу подчинено и тело, своим настроением не осознавая, что и для чего он делает, для чего живет и как. Таково состояние системы образования в России ныне, спрашивается. Что делала на протяжении многих десятилетий Академия педагогических наук, а ныне Российская Академия образования, если предпосылкой к успешному освоению в школе знаний и навыков, необходимых для дальнейшей взрослой жизни, объективно являются навыки чисто психического по своей сути характера? Которые ребенок должен осваивать не в 10 классе, когда сталкивается с кошмаром стереометрии, а желательно до школы, в детском саду, если он их не может обрести в семье, в которой живет. Если лишь судить по состоянию массовой педагогической практики и тому, что пишут о предстоящей реформе системы образования, то складывается убеждение. что носители ученых степеней и званий от кандидата педагогических наук и выше в большинстве своем дармоедствовали на протяжении десятилетий и продолжают дармоедствовать ныне.